Хлопья на ужин. Когда вы хорошо относитесь к себе, вы лучше относитесь к другим. Саланж Ноулс. Я слишком устала, чтобы готовить себе ужин. Просто даем хлопья с детского столика. Заодно и похудею. Обычно я думала именно так. Про себя я даже называла этот блестящий план диетой из хлопьев. Разумеется, она завершилась полным фиаско. С момента рождения детей я много раз пыталась сбросить вес, но ничего не получалось. Мне казалось, что думать о правильном питании – это лишнее, если у тебя есть более насущные дела. К примеру, когда трое твоих малышей засовывают бобы друг другу в уши. Моим дочерям-двойняшкам исполнилось по два года, а сыну – три. Я никогда не отдыхаю. Бывает, что мой муж возвращается с работы и наблюдает, как я все еще в пижаме меняю детям подгузники среди горни мытой посуды. Однажды он нашел меня, лежащий без движения, на кухонном полу со следами макияжа по всему телу. «Дети залезли в мой ящик с косметикой», объяснила я совершенно поверженная. «У меня не было сил их остановить». «Ты выглядишь как жертва сумасшедшего клоуна», сказал он. «Сходи куда-нибудь, я за ними присмотрю». Я смыла следы макияжа и вышла из дома. По соседству был расположен тренажерный зал. Я отвела глаза. Туда ходили здоровые люди, те, кто уделял время себе. А я так не могла. Развернувшись, чтобы убраться как можно дальше, я наткнулась на вывеску, рекламирующую шестимесячный фитнес-челлендж. Я зажмурилась и ускорила шаг. Но афиша как будто отпечаталась на сетчатке моих глаз. Я думала о ней все последующие дни. Не помню, что именно в конце концов побудило меня записаться на тот челлендж. Хотя нет, подождите. Припоминаю, как мой сын подкинул тарелку со спагетти к потолку, лапша и соус облепили люстру, а близнецы обкакались в унисон от испуга. И в этот момент я поняла, что сдаюсь. Как только муж вернулся с работы, я сказала «разбирайся», а сама бросилась в спортзал. «Помогите», — взмолилась я. Впервые за три года я решила сделать что-то для себя. Мне назначили тренера по имени Эмили. Она была молодой, подтянутой и обладала энергией человека, у которого не было троих маленьких детей. Я предпочла бы капельницу с ее энергией. Она спросила, каковы мои цели на шестимесячный челлендж. Я ответила, хочу сбросить 7 килограммов. Хотя стоило бы сказать совсем другое. Я хочу вернуть свою жизнь. Я хочу быть здоровой, чтобы заботиться о детях. Я хочу чувствовать себя сильной. Но в тот момент я не могла сформулировать столь серьезные запросы. У меня все еще были спагетти в волосах. Эмили вручила мне самые тяжелые гири, которые я когда-либо поднимала в своей жизни и сказала. Хорошо? Значит, через 6 месяцев ты будешь участвовать в шоу по бодибилдингу. Я тщетно попыталась поднять Гирин над головой. «Это там, где женщины позируют на сцене в маленьких бикини?» Она кивнула, хотя на самом деле совершенно меня не слушала. Она искала, какую бы тяжесть мне поднять следующий. Я попыталась объяснить. «Нет, я не хочу участвовать в шоу. Это страшно. Я просто хочу сбросить семь килограммов». Но Эмили проигнорировала мои протесты. Начались недели строгих тренировок и распланированного питания. Я была уверена, что по истечении шести месяцев работы со мной ее будет ждать неприятный сюрприз. В последующие полгода я многое узнала о своем теле. В тренажерном зале я была счастлива. Еще никогда я не испытывала такой гордости, как после тренировок. Я заново знакомилась с едой. Правильное питание дало мне энергию, помогло нарастить мышечную массу, и уменьшить количество жира. Эмили заставила меня сосредоточиться на себе, на своих желаниях и потребностях. Удивительным образом это позволило мне лучше заботиться о других. Моя затянувшаяся послеродовая депрессия прошла. Я чувствовала больше контроля и силы в своем теле, чем когда-либо. Через 6 месяцев я выглядела потрясающе. Эмили вручила мне брошюру о предстоящем шоу. Пришло время сообщить ей неприятную новость. «Я ценю все, что ты для меня сделала, Эмили. Честное слово, я никогда еще так хорошо не выглядела и не чувствовала себя, но я боюсь участвовать». Эмили перестала, наконец, искать тяжелые предметы, посмотрела мне в глаза и сказала, «Это говорит твоя старая версия». Я задумалась о той версии себя, хилый и грустный, лежащий на кухонном полу перемазанной косметикой и сравнила ее с собой сегодняшней, уверенной в себе, гордой женщиной, работающей над собой. Я подумала, кем я хотела бы предстать перед детьми и какой пример им подать. Сама не веря в то, что говорю, я произнесла. Ладно, я согласна. И мы с Эмили занялись подготовкой. Я училась позировать, делала прически и макияж, примеряла купальники. К началу шоу, я уже уверенно могла ходить по подиуму. Это была полная трансформация моего прежнего «я». Размер одежды уменьшился, а уверенность в себе, наоборот, возросла. Теперь я воспринимала себя совсем по-другому. Через несколько лет я стала фитнес-тренером. Мне часто приходится работать с людьми, похожими на прежнюю у меня. Под моим руководством они становятся сильными. Первое, что я им говорю – больше никаких хлопьев на ужин. Шеннон Маккарти